Второе. Миттельшпиль. Прибыв в Ригу 11 мая, уже 13-го, а затем 20-го, он провел во втором шахматном обществе сеансы одновременной игры, выиграв 54 партии и проиграв две. Из Риги супруги отправились в Берлин, где Олехин буквально набросился на шахматы. Матч с Рихардом Тейхманом, показательные партии с Фридрихом Земешем Одновременно он написал и выпустил книгу Шахматная жизнь в советской России с приложением 12 партий, сыгранных в 1918-1920 годах. В июле он выигрывает турнир в Триберге, в сентябре в Будапеште, в октябре в Гааге. В апреле 1922 он разделил второй и третий призы на турнире в Пьеттяне. И там же получил первый приз за самую красивую партию. Кроме турниров, он ездит с гастролями по всей Европе, пишет статьи и комментарии для самых разных шахматных журналов. В мае 1922 на открытии в Праге шахматного клуба Алехин он даёт сеанс одновременной игры в слепую на 12 досках, выигрывая 10 партий и две сыграв в ничью. Летом в Лондоне проводился 17-й конгресс «Шахматного союза», в программу которого, среди прочего, входил и турнир ведущих мастеров. Олехин занял второе место, уступив только Капабланке. К этому времени Олехин уже успел вызвать кубинца на матч за первенство мира. Но Капабланка, 10 лет ждавшей возможности сыграть с Эммануэлм Ласкером, не торопился принимать вызов. На лондонском конгрессе Капабланка предложил подписать соглашение, регламентирующие условия проведения матчей на первенство мира по шахматам среди мужчин. Документ, который кроме Капабланки подписали Олехин, Боголюбов, Видмар и Рубинштейн, содержал 22 пункта. Помимо правил игры, соглашение прописывало и финансовые условия, на которых чемпион обязывался принять вызов. Речь шла о наличии призового фонда не менее 10 тысяч долларов США. При этом из общей суммы призового фонда чемпиону полагалось получить 20% в виде гонорара за участие в матче, из остающейся суммы победитель получал 60%, проигравший 40%. По тем временам деньги были немалые, и собрать их оказалось не всем по силам. Но пока Алехин без перерыва играл. Турниры, гастроли, сеансы одновременной игры. С 1923 года он обосновался в Париже, и не только потому, что Париж был центром русской эмиграции. В декабре 1921 года на балу прессы в залах гостиницы Летеция он познакомился с Надеждой Васильевной, вдовой русского генерала. Надежда Семёновна была старше Алексея на 19 лет. Некоторые исследователи утверждает, что Васильева родилась в 1884 году. Но ее дочь, Гвендолина Изнар, называла другой год рождения – 1873. Только в 1926 году Олехин развелся с бедняжкой Анной Лизой, в 1927-м получил французское гражданство, а в 1928-м официально женился на Васильевой. Забегая вперед, скажем, что и этот брак – продлился недолго. Алехин снова пожертвовал фигуру. Но по свидетельствам людей, знавших в то время гроссмейстера, период его жизни с Надеждой Васильевной был наиболее продуктивным, спокойным и обустроенным. Во многом этой женщине он обязан своими блестящими победами той поры, и в частности победой над Капабланкой. Но это будет потом. А пока после весеннего турнира 1923 года в Карлсбаде, где Алехин завоевал первый приз и ещё две награды за красивейшие партии, он выступал с гастролями в Чехословакии, Великобритании, после чего отправился в турне по Северной Америке, продлившееся почти полгода. За это время он провёл блестящие гастрольные выступления, занял третье место в нью-йоркском турнире установил несколько рекордов одновременной игры в слепую. В мае 1924 года он вернулся в Европу и принялся за работу над книгами. Участие в турнирах и выступлениях преследовало две цели: заработок и поддержку формы. Нужно отметить, что именно в эти годы, накануне матча с Капабланкой, он достиг своей лучшей формы, играя легко, быстро, с большой силой. Чемпион Германии Зиггберт Тарраш написал тогда: "Сравнение партий чемпиона мира Капабланки, сыгранных в Нью-Йорке, с Баден-Баденскими партиями Алехина с точки зрения стратегической точности, безошибочности игры и основательного ведения атаки несомненно в пользу Алехина. Во всяком случае, для чемпиона мира Капабланки вырос страшный соперник, усиливающийся из года в год". Едва ли долго к побланке удастся баррикадироваться от матча с Алехиным золотым валом из 10.000 долларов. Энергия, целеустремлённость, безукоризненность во всём за что бы Алехин не брался, просто поражают. Наряду с новыми рекордами и победами он успевал работать над диссертацией на учёную степень доктора права. Работа Система тюремного заключения в Китае Была успешно защищена в конце 1925 года. Эта защита подтверждает слова Льва любимова о том, что Алехин готовился не только играть в шахматы, но и всерьёз заниматься юридической карьерой. Впрочем, британская энциклопедия The Oxford Companion to Chess утверждает, что Алехин не окончил обучение и не защитил диссертацию, но с 1925 года стал добавлять к своей фамилии слово доктор. В августе 1926 года аргентинский шахматный союз пригласил его выступить в Буэнос-Айресе. Спустя неделю аргентинцы заговорили о финансовой поддержке Алехина в матче с Капабланкой, то есть о преодолении того самого золотого вала, о котором писал Тараш. Идею выделить средства для матча поддержал президент Аргентины Альвиар. Финансовая база была сполна обеспечена, и Алехин отправил Капабланке вызов. Выступая тем временем в Латинской Америке, он сумел выиграть все турнирные и консультационные партии, проводившиеся в Аргентине. Затем отправился в Уругвай, в Бразилию, где выступал с лекциями и дал десятки сеансов одновременной игры. Едва вернувшись в Европу, Алехин провёл победный матч с голландцем Максом Эйве. В это время из Нью-Йорка пришло известие, что победитель нью-йоркского турнира, намеченного на весну 1927 года, будет рассматриваться первым кандидатом на матч с Капобланкой. Так постановил организационный комитет. Алехину, прервавшему на время матч с Сейвой, пришлось отстаивать своё первенство, своё уже добытое право на игру за титул чемпиона мира. Наконец, После долгих переговоров с Сорком комитетом и Копабланкой согласие было достигнуто. Впрочем, по результатам турнира в Нью-Йорке Алехин занял второе место, уступив только самому Копабланке, а потому в любом случае право на матч за звание чемпиона мира оставалось за ним. Встреча с Копабланкой была запланирована на сентябрь 1927 года. Вместе с Алехиным встречу в Буэнос-Айресе ждал весь шахматный мир. А учитывая популярность шахмат в те годы просто весь мир. В ожидании этого события на пути к исполнению мечты Алехин летом 1927 года с блеском выступил в венгерском Кечкемете и выдошевлённый новой победой отправился за Киан. Как только не называли встречу Алехина с Капабланкой, матчем гигантов, титаническим матчем. Любопытен и то, как сами титаны оценивали предстоящую встречу. Капабланка, судя по всему, пребывал в некоторой эйфории относительно самого себя и был уверен в своей победе, считая, что у Алехина нет темперамента для матчевой игры, нет духа борьбы, необходимого для таких поединков. Кроме того, по мнению Капабланки, Алехина мешало отношение к победе не как к самоцели. К тому же Капабланка воспринимал Алехина как слишком нервного соперника. неспособного к продолжительной и хладнокровной борьбе. Совсем иной подход явил в оценке противника Алехин, подвергнувший партии Капабланки настоящему психическому анализу. Иса Клиндер и Владимир Линдер в книге Алехин выражают уверенность, что в этом отношении Алехин выказал себя учеником Эммануэля Ласкера, подчёркивавшего, что шахматная партия борьба которые соучаствуют самые разнообразные факторы, и поэтому знание сильных сторон и слабостей противника чрезвычайно важно. Позже Алехин рассказал о том, как готовился к матчу с Капабланкой, как детально изучал будущего соперника, и не только его манеру игры на разных стадиях, но и весь жизненный путь, характер, поступки, особенно поведение в сложных и непредвиденных ситуациях. После такого тщательного анализа Алехин понял, что Копабланка не так уж и безупречен, как принято думать. Порой кубинец слишком доверяет интуиции, не перепроверяя ситуацию расчётом. Со временем он потерял способность предельной концентрации, а в случаях упорного сопротивления Копабланка и вовсе теряет уверенность в себе. В этом, к слову, между русским и кубинцем была принципиальная разница. Если на Копабланку неудачи действовали угнетающе, То Алихина поражение напротив подстёгивали, заставляя взять себя в руки и начать играть с удвоенной силой. Для шахматной борьбы прежде всего необходимо знание человеческой натуры, понимание психологии противника, много позже заявил Алихин. Раньше боролись только с фигурами. Мы же боремся и с противником, с его волей, нервами, с его индивидуальными особенностями и, не в последнюю очередь, с его счастьем. Сочетание интуиции и расчёта, присущее Алехину и в жизни, и в игре, не подвело и на этот раз. Уже в первой же партии Кубинец уступил. И если в успех Алехина накануне встречи верили немногие, то после первой игры эти сомнения стали понемногу таять. Во время игры у Алехина воспалилась надкостница, и пришлось играть, превозмогая боль и температуру. Пришлось в самый разгар игры удалить шесть зубов. Но даже болезнь не смогла помешать русскому шахматисту выиграть шесть партий против трёх выигранных Капабланкой и отвоевать шахматную корону у непобедимого до тех пор Кубинца. 29 ноября 1927 года Капабланка не появился в зале аргентинского шахматного клуба на улице Карлос Пеллеграни, прислав Алехину письмо, Дорогой господин Алехин. Я сдаю партию. Следовательно, вы чемпион мира, и я поздравляю вас с вашим успехом. Мой поклон госпоже Алехиной. Искренне ваш Хосе Рауль Капабланка. Алехина на руках вынесли из зала и на руках доставили к отелю. Новость об итогах матча облетела весь мир. Газеты разных стран наперебой восхищались игрой русского гроссмейстера. Советские шахматные издания хлынули потоки писем от болельщиков и любителей. Журналы и газеты размещали восторженные статьи и портреты нового чемпиона мира. Для Алехина эта победа стала не просто личным триумфом. Он признавался, что осуществилась его мечта, что удалось пожечь плоды долгих усилий и трудов. Но кроме этого, по мнению Алехина, шла борьба двух подходов к шахматам. двух разных взглядов на шахматное будущее. Безграничные возможности шахматного искусства или его никчёмность и скорое исчезновение. В том, что верх одержала жизнеутверждающая линия Алехина, было указание на открытие новой страницы шахматной истории. Алехин заявил, что испытывает двойную радость. Во-первых, от сознания, что удалось избавить шахматный мир от вредного очарования от массового гипноза, в котором держал его человек, сделавшийся за последнее время проповедником никчёмности шахматного искусства и скорого его исчезновения. Затем от веры, что факт моей победы, казавшийся столь невероятный, сможет напомнить многим, что и в других областях жизни рано или поздно может свершиться то непредвиденное и казалось бы невозможное, что сплошь и рядом превращает самые смелые сны в действительность. Мечты, как говорится, стали явью. Новый чемпион мира наслаждался славой. Когда 18 января 1928 года Алехин с женой прибыли в порт Барселоны, их встречали поклонники. В честь нового чемпиона мира был устроен настоящий праздник с банкетом, шахматными состязаниями и бесчисленными интервью. 27 января Алехин вернулся в Париж. Принято думать, что и тут его встретили толпы поклонников, но это было бы не совсем верно. Конечно, французские газеты написали о его победе, он раздавал интервью, но какого-то особенного интереса французы к нему не проявляли и явно им не гордились. Лев Любимов, близко общавшийся с Алехиным и, вероятно, лучше многих сумевший понять его, утверждал, что новые соотечественники Алехина не интересовались По той простой причине, что шахматами мало увлекаются во Франции. Алехин понимал, что принести славу отечество, стать гордостью страны и народа, он мог бы только в России. Но именно этого он и был лишён. Оказалось, что сама по себе шахматная победа не смогла его полностью удовлетворить. Не хватало чего-то ещё, что получить было сложнее, чем обыграть Капабланку. В интервью Любимову Олехин говорил, «По всему миру разнесли, будто целью моей жизни было победить Капабланку. Но шахматы не имеют для меня столь подавляющего значения. Конечно, я хотел победить Капабланку, много лет готовился к матчу с ним, но при чем тут цель жизни?» Любимов был убежден, что Олехин не мог довольствоваться только шахматными победами. Он желал бы выдвинуться и на другом поприще. А кроме того, он стал осознавать, что по-настоящему его могли бы оценить только дома. Ведь для французов он оставался иностранцем, недавно принявшим французское гражданство. К тому же шахматная жизнь в СССР вышла на мировой уровень, чему подтверждением послужил хотя бы первый московский международный шахматный турнир, проходивший с ноября по декабрь 1925 года в Москве. В турнире, к слову, приняли участие все выдающиеся шахматисты того времени, включая Капабланку, Имануэля Ласкера и даже Боголюбова, жившего с 1914 года в Германии. Не было только Алехина, наблюдавшего за турниром со стороны. В постановлении исполнительного бюро Всесоюзной шахматной секции от 14 декабря 1926 года среди прочего говорится: Шахсекция, однако, никогда не смотрела на шахматы только как на чистое искусство, тем более только как на спорт. И такой же строгой, принципиальной выдерженности требовала от всех своих членов и организаций. Вот почему она не сочла возможным вступать в какие-либо переговоры с Алехиным об участии его в международном турнире в Москве, считая этого мастера чуждым и враждебным советской власти, элементом Юрий Шабуров выводит из этого заявления, что руководители Всесоюзной шахматной секции сами оттолкнули гроссмейстера, объявив его врагом советской власти. Однако этот вывод кажется несколько категоричным. Во-первых, речь идёт не столько о политических воззрениях Алехина, сколько о его отношении к шахматам. В заявлении шахсекции говорится именно о разных подходах, о разном отношении к шахматам. Как известно, Алехин Придерживался той точки зрения, что шахматы искусство с несчерпаемыми возможностями. Красоту игры он ставил выше чистой и техничной победы. Но в Советском Союзе шахматы стали инструментом в работе над повышением культурного уровня простого народа. Сам собой что взгляд на шахматы как на искусство был непозволительной для пролетарской культуры роскошью и стало быть буржуазным по сути своей. В этом смысле Алехин как шахматист несомненно буржуазный и представлялся чуждым элементом. Во-вторых, руководители шахматной секции даже всесоюзного масштаба могли объявить кого-то врагом только в пределах своей секции. Едва ли заклеймённый шахматной секцией человек автоматически становился врагом народа и советской власти со всеми вытекающими последствиями. Тема эмиграции и возвращения на родину находилась в ведении отнюдь не спортивных или каких-то иных кружков и секций. Так, например, Александр Иванович Куприн вернулся в 1937 году на родину по приглашению правительства СССР. А уж антисоветчиком Куприн был почище Алехина. Убедиться в этом можно хотя бы прочитав его повесть Купол святого Исаакия Далматского, изданную в 1927 году в Париже, о чего стоит его служба В 1919 году в чине порутчика в Северо-Западной армии под командованием Юденича, то есть Куприн воевал против советской власти с оружием в руках и всё-таки был прощён и вернулся умирать на родину. Стоит вспомнить и предысторию возвращения Куприна. Началось всё с обращения полпреда СССР во Франции Потёмкина к Иосифу Сталину, а после полученного одобрения к Николаю Ежову Затем обращение Потёмкина рассматривалось в политбюро ЦК ВКПБ, постановившим разрешить въезд в СССР писателю А.И. Куприну. Да, Всесоюзная шахматная секция могла повлиять на решение СНК СССР относительно участия Алехина в международных шахматных турнирах, проводившихся в Москве в 1925, 1935 и 1936 годах. но объявить его врагом советской власти, которому заказан въезд в родную страну, это было явно не под силу шахматной секции. Если бы Алехин захотел посетить СССР или принять участие в международных московских турнирах, он бы нашёл возможность оповестить о своём желании и СНК СССР, и политбюро ЦК ВКПБ. Однако он этого не делал, либо из гордости, либо из-за каких-то опасений. Но нельзя утверждать, что происходящее в России его не интересовало. Напротив, в воспоминаниях хорошо знавших его людей тема ностальгии о Лехине звучит убедительно и настойчиво. Саломон Флор вспоминал, как Алехин, провожавший его из Праги в Москву в 1933 году, грустно сказал: "Вот вы едете в мой родной город, а я остаюсь". Тоску Алехина по родине отметил и Андрей Лилиенталь. Чем более, что Алехин не раз расспрашивал Флора и Леленталя об СССР, где оба побывали на международных турнирах. Однажды мы сидели с Флором в кафе, написал потом Леленталь. Туда пришёл Алехин. Разговорившись с нами, он сказал, что мечтает вернуться на родину. Он не раз заговаривал на эту тему. Это было его заветной мечтой. В третьих, стоит уточнить, что постановление исполнительного комитета Всесоюзной шахматной секции от 14 декабря 1926 года, не касалась непосредственно Олехина. На экстренном заседании бюро рассматривалось заявление Боголюбова об отказе от советского гражданства. Боголюбов с 1914 года проживал в Германии вместе с семьей. Шабуров почему-то недоумевает относительно недовольства всесоюзной шахматной секции поступком Боголюбова. казалось бы, понятная каждому житейская ситуация, удивляется он. Однако не такая уж она и житейская. Дело в том, что в том же 1926 году Боголюбов был приглашён на международный турнир в Италию, но правительство Муссолини отказало ему в визе как гражданину СССР. Разосадованный этим обстоятельством, Боголюбов отрёкся от советского гражданства, руководствуясь исключительно личным удобством. То есть, опять же, вполне буржуазным мотивом с точки зрения молодого советского государства. Живший в Германии гроссмейстер воспринимался в Союзе как свой, как соотечественник, до тех пор, пока не предпочел родине комфорт, пока не решил стать для соотчичей иностранцем ради свободного проезда в фашистскую Италию. Что ж тут удивительного, если в Союзе его осудили и обиделись на него? Ничего не поделаешь, было время взаимных обид. Сегодня большинству людей такие обиды непонятные. Но важно помнить, что понять людей другой культуры или другой эпохи можно только усвоив их взгляд на мир, их представления о добре и зле. Как бы то ни было, но Алехина на том заседании коснулись вскользь, а потому заявление о нежелании вступать в какие-либо переговоры с Алехиным об участии его в международном турнире в Москве, выглядит скорее как приглашение в эти переговоры вступить. Ведь если человека вспоминают к месту и не к месту, значит, явно чего-то от него хотят, явно провоцируют на ответную реакцию. Еще живо было в памяти, как Олехин всего лишь пять лет назад уехал, не простившись из России. Сказал, что поедет в Ригу, а сам исчез. Ну и что, бегать прикажете за этим обманщиком? Обиженная на Алехина шахматная секция не желала первой идти на поклон и ждала от Алехина своеобразного покаяния. Пусть дескать, сам придёт и попросит, а первыми звать не станем. Но Алехин тоже не хотел делать первый шаг. Любимов отмечает, что вдохновлялся Алехин по-настоящему лишь когда говорил о шахматах. Причём, если собеседник был иностранец, всегда подчёркивал, что самая высокая шахматная культура в Советском Союзе, и опять раздражался: "Вот я с вами толкую о шахматах, а ведь вы в этом ни черта не смыслите", ясно говорил его взгляд. "А ведь Алехин уехал, когда шахматными досками в Москве топили печки, когда полуголодные шахматисты встречались дома друг у друга, чтобы не потерять форму". Оказалось тогда, что мировые шахматы сами по себе, а советская Россия сама по себе. Но прошло всего лишь несколько лет, и вот уже лучшие игроки со всего мира собрались в Москве, в городе, где родился и вырос Александр Алехин. По мнению любимого, какое-то малодушие мешало Алехину признать ошибочность своей разлуки с родиной. И эта постоянная раздвоенность в конце концов надломила его. Возможно, Любимов не знал причину, по которой Алехин уехал из России. Ведь дело было не только в желании помериться силой с Капабланкой и окунуться в мировой шахматный океан. Была ещё странная история с вычека и расписками в получении денег от Деникинцев. И если допустить, что Алехин действительно брал деньги на личные нужды, конечно, а не на диверсионную деятельность, то страх расплаты тяготел над ним и не пускал домой. Прибавим к этому и возможные обиды на Всесоюзную шахматную секцию, объявившую его чуждым элементом. Победа над Капабланкой вдохновила русских писателей-эмигрантов. Борис Константинович Зайцев и Александр Иванович Куприн посвятили ему очерки о Лехине и шахматисты. Владимир Владимирович Набоков, вдохновлённый победой соплеменника, начал работу над романом Защита Лужина. Вроде бы Лужин не похож на Лехина, Но, возможно, Набоков уловил главное сходство. Шахматы, особенно в эмиграции, не отпускали Лужина. Шахматы как будто затягивали его в какой-то другой мир. И Лужин понимал, что ничего, кроме шахмат, у него нет. Что только в шахматном мире он полон сил и всевластен, доволен и покоен. Олехин, в отличие от Лужина, был, по слову любимого, богатой натурой. Он хотел взять от жизни как можно больше во всех областях страны. Он ощущал в себе силу выхода, которой не находил. Когда-то он мечтал о карьере дипломата, для чего и поступил в училище правоведения. Тема диссертации, которую он готовил в Сорбонне, также косвенно указывает на интерес к международным делам. Однако, если факт защиты диссертации можно оспорить, то возразить против не состоявшегося продвижения по дипломатической лестнице будет сложно. В интервью данному гроссмейстером газете New York Times в 1924 году во время Нью-Йоркского турнира он заявил, что намеревается завершить профессиональную шахматную карьеру. Шахматы слишком дороги мне, чтобы совершенно бросить их, но ну в дальнейшем они должны быть отодвинуты на второе место в моей шкале жизненных ценностей. Буду продолжать играть как спортсмен или любитель, но не как профессиональный шахматист. Право выдвинется на первое место. Кроме того, он сказал, что имеет некоторый опыт на поприще дипломатической службы и, вернувшись в Париж, намеревается обосноваться там. Из сказанного им следует, что в Париже он собирался продолжить дипломатическую карьеру. Это интервью только подтверждает слова любимого о том, что Алехин хотел от жизни чего-то ещё, кроме шахмат. Но мечте о дипломатической карьере не суждено было сбыться. И вполне вероятно, Алехин вслед за Луженым тоже начал болезненно ощущать, что одни только шахматы способны дать ему на чужбине иллюзию действительно полноценной жизни. В мае 1928 года Алехин вступил в парижскую масонскую ложу Астрея. Надо сказать, что в этой ложе пребывала чуть ли не вся эмиграция, как и Алехин, наверное, искавший иллюзию полноценной жизни. Однако масонские радения Олехину быстро надоели. И по свидетельству любимого, он нередко превращал и ложу в шахматный клуб, усаживаясь за шахматную доску с гроссмейстером Бернштейнным. То есть, и в самом деле, ничто, кроме шахмат, не могло удовлетворить его. Эдуард Ласкер вспоминал, что Алехин не мог жить без шахмат. Каждый раз, когда он обсуждал течение какой-нибудь партии или анализировал Его глаза начинали светиться. От него исходил какой-то нервный ток, как будто он находился под действием наркотика. Он ел и спал только для шахмат и грезил только шахматами. О чем бы ни шел разговор, Олехин всегда находил возможность свести его к шахматам. Более того, шахматы были его единственной любовью. Это описание уже приближается к характеристике Лужина, данной Набоковым, который верно уловил Лужину, Главный конфликт алейхинской натуры. Он смог проявить себя только в шахматах, но только шахмат было ему недостаточно. И изменить же ситуацию он не мог. Любимов, видевший Алехина и в домашней обстановке, и в масонской ложе, наблюдал в нём постоянный надрыв и неудовлетворённость собой. Любимов приписывал это гордыне, причём гордыне самого неутешительного свойства. умноженной на невозможность исправить ошибки, как-то переменить ситуацию и на неутолимую тоску по родине. Его состояние должно было усугубиться после завоевания шахматной короны в связи с ещё одним невыясненным до конца обстоятельством. 15 февраля 1928 года в русском клубе Парижа был устроен банкет в честь Алехина, нового чемпиона мира. На банкет Были приглашены русские журналисты и писатели, издатели и общественные деятели, художники и вчерашние политики. Являвшиеся к ужину, платили по 25 франков. Те, кто пришёл на танцы, по 10. С поздравлениями выступили представители нескольких периодических изданий, а также кружков и организаций. Выступил и сам грассмейстер, рассказав, что получил множество писем с поздравлениями из России. А говоря о законах борьбы, о своей личной борьбе, закончившейся недавно победой, он подчеркнул, что боролся не столько за личный успех, сколько за успех шахмат против их отрицания Капабланкой. Это значило разрушить легенду о машине-человеке, которую создал Капабланка в своем подходе к шахматам, не признающем их как искусство. Мне удалось развеять миф о непобедимости Капабланки. Речь шахматного короля была встречена овацией. Но едва ли не на следующий день в русских газетах появились заметки о прошедшем банкете, причём утверждалось, будто Алехин пообещал, что миф о непобедимости большевиков развеется, как развеялся миф о непобедимости Капобаланки. Спустя годы исследователи биографии и наследия Алехина Котов и Шабуров Уверяли, что перечитали все эмигрантские газеты тех дней, и везде речь о Лехине была передана по-своему. В некоторых газетах ни о каком мифе его вовсе не упоминалось. Другие исследователи настаивают, что если бы эмигрантские газеты перевирали слова Лехина, он непременно потребовал бы опровержения. Однако стоит вспомнить, что в сентябрьском номере английского журнала Chess за 1937 год В статье "Снова чемпион мира", посвящённой победе Алехина над Дейве, утверждалось, будто и за деской тюрьмы Алехина спас Троцкий. Дело происходило в мирное время. Сам Алехин был в неплохой форме, в здравом уме и трезвой памяти. Не знать того, что Троцкий никаким образом не участвовал в его спасении, Алехин не мог. Более того, о том, что Троцкий в Советском Союзе впал в немилость, он тоже не мог не знать. Однако никаких опровержений с его стороны не последовало, что, кстати, и дало повод исследователям настаивать на версии Троцкого спасителя Алехина. Но версии такие возникают, когда исследователь не проявляет достаточно эмпатии и не пытается понять своего героя, объясняя его поступки исключительно со своей точки зрения. А что, если Алехин просто не склонен был бегать перед акциями и требовать опровержений? Уклоняясь от всяческой суеты, котов и шаборов уверяют, что едва ли не каждая газета по-своему передала смысл сказанного Аляхиным на банкете. Так неужели нужно требовать или ждать от Аляхина, чтобы вооружившись листовкой с текстом своей речи, он обошёл все издания, переговорил или переругался со всеми издателями и настоял таки на правке и извинении? Интересно, как поступили бы в этом случае сами исследователи, настаивающие, что отсутствие требований о опровержении равносильно согласию с публикацией. Впрочем, спустя несколько лет Алехин сам ответит на вопрос, почему не потребовал опровержения. Но если бы он действительно сказал что-то о большевистском мифе, все газеты наверняка напечатали бы одинаковый текст его выступления. Едва ли кто-то из эмигрантских журналистов и издателей проигнорировал бы такой антисоветский выпад короля шахмат. Ведь в чём в чём, а в благожелательности к советской власти эмигрантские издания никак нельзя заподозрить. Но различия в публикациях свидетельствуют как раз о том, что заметки о банкете оказались в прямой зависимости от фантазии писавших. На что кому хватило фантазии, тот о том и написал. Так одна газета выдумала миф о непобедимости большевиков, поскольку слово миф звучало в Алехинской речи, хоть и в другом контексте. Другая рассказала о мифической непобедимости Капабланки. Третья и вовсе забыла про этот миф и даже не упомянула о нём. Алехин же, судя по всему, предпочёл не замечать журналистских проделок, делать лишние ходы, не преследующие определённой цели. Было не в натуре гроссмейстера. Зато проделки эмигрантской прессы тут же заметили другие. В марте 1928 года в номере 6 советского журнала Шахматный листок появилась грозная статья о новом Белогордейском выступлении Алехина. Председатель исполнительного бюро Всесоюзной шахматной секции Крыленко, заявившего, что после речи в русском клубе с гражданином Алехиным у нас всё покончено. Он наш враг. И только как врага мы отныне должны его трактовать. В мае того же года в шахматном листке под рубрикой «Письмо в редакцию» было напечатано обращение харьковчанина Алексея Александровича Олехина, старшего брата-грассмейстера. «Я осуждаю всякое антисоветское выступление, от кого бы оно ни исходило, будь то, как в данном случае, брат мой или кто-либо другой». С Александром Алехиным у меня покончено навсегда. Исследователи в голос заявляют, что письмо это было написано под диктовку властей. Однако никаких доказательств этому никто не привёл. Поэтому утверждать, что представители власти вынудили Алексея Алехина написать письмо против родного брата, просто невозможно. Алехин старший мог проявить инициативу, испугавшись вероятных неприятностей, и сам поспешил заявить что ничего общего с тем, что якобы сказал на парижском банкете его младший брат, он не имеет. Но едва ли Александр Алехин говорил эти слова. Иначе повторимся, их бы в точности напечатали все русские газеты Парижа. Зато странностей вокруг невысказанных слов собралось немало. Так спустя ровно неделю после того, как Алехин стал чемпионом мира, в Одесской газете Вечерние известия номер 1440 От 6 декабря 1927 года появился редакционный материал под заголовком Алехин возвращается в СССР. В статье утверждалось, что по полученным сведениям чемпион мира по шахматам АА Алехин высказал желание возвратиться в СССР, подав соответствующее ходатайство о восстановлении советского гражданства. По этому поводу председатель шахсекции ВСФК товарищ Крыленко сообщил следующее. Никаких официальных заявлений от гражданина Алехина мы до сих пор не получали. Для этого есть установленные законом пути. У Алехина не было оснований жаловаться на Советский Союз и недостаток внимания. Если верно то, что в Нью-Йоркском турнире 1924 года Он эмблемой своей выставил трёхцветный царский флаг. Он должен будет в своём заявлении указать такие мотивы, которые создали бы уверенность в том, что нынешняя просьба не является только одной шахматной комбинацией нового чемпиона. Мы приветствуем всякие таланты и ценим их, в том числе и талант Алехина, лишь постольку, поскольку они могут быть использованы нами в общей работе. над культурным развитием и подъёмом трудящихся масс это алехин должен знать согласен он искать с нами общий язык милости просим мы не злопаметны не согласен шахматное движение СССР пройдёт мимо него а теперь вспомним постановление исполнительного бюро всесоюзной шахматной секции от 14 декабря 1926 года посвящённое Боголюбову, но вскользь затронувшее Алехина. Тогда шахматная секция заявила, что не желает вступать в какие-либо переговоры с Алехиным об участии его в международном турнире в Москве. Но спустя ровно год в откровенно провокационном материале председатель секции намекает уже более явно, что Алехину надо самому первым сделать шаг навстречу, переступив через гордость. Но стоило эмигрантской прессе напечатать искажённые слова Алехина, как Крыленко шлёт ему очередные проклятия. С гражданином Алехиным у нас всё покончено, он наш враг, и только как врага мы отныне должны его трактовать. То есть получается, что пользуясь каждым удобным случаем шахматная секция кричит, будто не желает знать Алехина, потом намекает на возможное возобновление отношений, Если он первым об этом попросит. Потом взрывается негодованием со словами: "Между нами всё кончено". Шахматная секция напоминает какую-то истеричную ревнивую жену, которая так бы и хотела помириться с загулявшим мужем до да гордость не велит. Само собой все эти заявления шахматной секции не имели характера приговора. Взять того же Куприна, опубликовавшего "Купол святого Исаакиа Далматского" В 1927 году, а спустя 10 лет совершенно легально вернувшегося на родину или множество царских офицеров, воевавших против советов, но потом оказавшихся на службе в Красной армии, или тех возвращёнцев, что получили после войны советский паспорт и отправились домой. Никто этих людей не хватал, не тащил в гулаг и не расстреливал в ближайшем авраге. Судьбы складывались у всех по-разному. Ну а сама по себе иммиграция или даже антисоветская деятельность в период гражданской войны или после бегства из России отнюдь не являлись основанием для грозного изрока. Но мог ли предполагать это Олехин, памятовавший об одесской тюрьме и вызове на допрос в ВЧК? Особенно, если предположить, что с Деникинцами его действительно связывали какие-то, пусть и случайные финансовые отношения. Зная о его желании вернуться в Россию или хотя бы побывать на родине, можно себе представить, насколько неприятным сюрпризом стал очередной выпад шахматной секции. Уже к этому времени относится свидетельство о растущем пристрастии Алехина к алкоголю. Впрочем, находятся исследователи, утверждающие, будто Алехин только изображал выпивоху. Но, во-первых, внятных объяснений тому, зачем панадебилось чемпиону мира притворяться пьяницей, до сих пор дано не было. А во-вторых, слишком много самых разных свидетелей, знавших гроссмейстера лично и не сговариваясь, подтвердивших его пагубное пристрастие. Даже в письмах к Капабланке, писанных, разумеется, не для печати, встречается осуждение безолаберной жизни Алехина, его астрономических счетов за алкоголь. Что ж, Дипломатическая карьера уже точно не складывалась, связь с родиной пропала. Оставались одни шахматы и Бахус. Игросмейстер Цереком погрузился в шахматную жизнь. Работал над книгами, ездил с гастролями, давал сеансы одновременной игры в разных странах. Бахус пока не мешал ему. В это же время в феврале 1928 года Капабланка, мечтавший о матче реванше Отправил президенту Международной шахматной федерации ФИДЕ Александру Рюбу письмо с предложением изменить правила проведения матчей на первенство мира. Главное изменение касалось общего числа партий. Число партий, по мнению Капабланки, должно быть ограничено до 16. И таким образом, матч играется до шести выигранных партий, но если после 16 партий Не тот ни другой участник не выиграет требуемых шести партий, то победившим в матче и завоевавшим мировое первенство признаётся тот, у кого окажется фактический перевес в выигранных очках. Копию этого письма Копабланка отправил Алехину, который отреагировал весьма бурно. Такая реакция, вероятно, была связана ещё и с тем, что инициатива Копабланке подтолкнуло Фиде к разработке и обнародованию собственного плана, в соответствии с которым общее число партий составляло 25, а победителем считался выигравший 4 партии. Кроме того, предлагалось утвердить денежный фонд матча в размере 10 тысяч швейцарских франков, то есть существенно ниже «Золотого вала», за которым в свое время прятался от Олехина Капабланка. И хотя не новый план Фиде, Непредложения к Капабланке не распространялись на планируемый матч-реванш. Алехин воспринял предлагаемые новшества именно так и пришёл в бешенство. В наиболее развёрнутой форме он изложил свою позицию корреспонденту британской газеты The Observer. К Капабланке он написал большое письмо, детально останавливаясь на каждом новом пункте и рассказывая, что было бы, если бы матч 1927 года игрался в соответствии с такими правилами. Письмо начиналось и заканчивалось гневной отповедью, а Лесен писал: "Потеряв звание чемпиона мира, вы обращаетесь к ФИДЕ изменить те самые условия матча за звание чемпиона, которые вы сами выработали, завоевав это звание, и которые вы предложили вашим возможным противникам в Лондоне в 1922 году. Вы делаете этот шаг Несмотря на то, что прекрасно знаете, что я по принципиальным соображениям никогда не соглашусь на эти изменения, тем более что они имеют в виду возможное повторение нашего с вами матча. Вы, по-видимому, недостаточно хорошо знаете меня, если можете предполагать, что кто-нибудь может заставить меня отказаться от того, что я считаю вполне правильным и соответствующим идее состязания. Если вы Хотите играть со мной повторный матч, вы должны будете подчиниться тем условиям, которые вы сами установили и в соответствии с которыми игрался наш первый матч. Скорее американский шахматный бюллетень опубликовал возмущённый ответ к Пабланке. Во-первых, экс-чемпион негодовал, что его письмо ФИДЕ, копия которого попала к Алехину только в виде любезности, Алехин предал огласке. Во-вторых, уверял Капабланка, речь шла о будущем шахмат и к предстоящему матч-реваншу отношения предлагаемые новшества не имели. Поэтому Кубинец недоумевал, с чего бы Алехин так взъелся на него. Послав затем вызов Капабланка получил отказ, поскольку чемпион мира уже принял вызов от Боголюбова. Если мой матч с Боголюбовым состоится и мне посчастливится сохранить своё звание, писал Алехин, то по окончании его я готов буду принять ваш вызов. Забегая вперед, отметим, что встреча с Капабланкой так и не состоялась. Олехин вообще как будто избегал играть с ним. Даже в последующих турнирах старался не допустить участия Капабланке. В тех случаях, если Капабланка был приглашен, Олехин запрашивал такой гонорар, что организаторам было проще отказать кубинцу. 1 октября 1929 года Капабланко в очередной раз отправил официальный вызов Олехину, но ответа не получил. Тогда он снова написал письмо и передал его для вручения чемпиону мира с австрийским мастером Хансом Кмохом. Однако Олехин снова был возмущен. На сей раз ему не понравился выбранный Капабланко и способ ведения переговоров. В ответ возмутился Капабланко. В письме голландскому мастеру Герарду Оскому он написал «В вызове не было ничего секретного. Я послал его через Кмоха, так как у меня не было берлинского адреса Олехина. Я послал вызов открытым, потому что знаю с детских лет. Если передаешь кому-либо письмо с другом или через третье лицо, письмо не должно быть запечатано. Если Олехину не знакомы такие элементарные правила этикета, это не моя вина». Алехин утверждал, что не получил предыдущего вызова по тому, что его не было в Париже. Теперь он говорит, что уже получил вызов от Боголюбова. Вы видите, я не могу доверять ему. Без результативные переговоры в подобном тоне между возненавидевшими друг друга соперниками продолжались вплоть до начала Второй мировой войны. Между тем, первый матч с Боголюбовым состоялся в сентябре 1929 года. И завершился, конечно, победой Алехина. Причём завершился досрочно со счётом 15,5 на 9,5. После победы над Капабланкой Алехин словно достиг своего апогея. В начале 1930 года на турнире в Сан-Ремо Алехин опередил второго призёра на 3,5 очка. Выступая летом того же года на шахматной олимпиаде в Гамбурге, чемпион мира сыграл 9 партий и все 9 выиграл. Осенью 1931 года на турнире в Бледе он опередил второго призера уже на пять с половиной очков. Такого еще в международных соревнованиях не случалось. Это был рекорд. Именно там, после молниеносного разгрома от Олехина, Арон Немцович сказал свои знаменитые слова. Он обращается с нами, как с желторотыми птенцами. Победа следовала за победой. Слава чемпиона росла, и когда в 1931 году он выступал с сеансами одновременной игры в Рейкьявике, парламент Исландии приостановил работу ради участия депутатов в игре с шахматным королём или хотя бы наблюдения за игрой. С 3 августа 1932 года по 11 мая 1933 года он совершил кругосветное путешествие. выступая в самых разных странах с сеансами одновременной игры. В Нью-Йорке, например, он играл на 50 досках, за каждой из которых расположились по 4 шахматиста, совместно обдумывающих каждый ход. В этом состязании чемпионом мира было выиграно 30 партий и 14 сведено к ничьей. Перед отъездом масоны снабдили Олехина некими поручениями, но, как следует из переписки братьев, Гроссмейстер поручений не выполнил, явив в очередной раз совершеннейшую аполитичность и незаинтересованность ни в чём, кроме шахмат. Не успел Алехин вернуться из путешествия вокруг земного шара, как уже отправился в Англию на шахматную олимпиаду. А уже через месяц он выступал в Чикаго на Всемирной выставке Век прогресса с сеансом одновременной игры в слепую на 32 досках, выиграв 19 партий. проиграв 4 и 9, завершив ничьей. Но несмотря на продолжавшиеся победы, госпожа Удача, так широко улыбавшаяся гроссмейстеру последние годы, вдруг заскучала рядом с ним, и время от времени стало отворачиваться в поисках нового фаворита. Вехой в жизни Алехина стало знакомство в американской посольстве с богатой вдовой британского офицера И владелица чайной плантации на Цейлоне Грейс Висхар. Помимо чайной плантации, Грейс имела старинный замок близ французского Диепа, а ещё неплохо разбиралась в шахматах и была старше гроссмейстера на 16 лет. Над пристрастием чемпиона мира к великовозрастным дамам многие посмеивались, а кто-то даже называл Висхар вдовой Филидора, Франсуа Андре Дюникан Филидор. Французский оперный композитор, шахматист, шахматный теоретик в своё время в XVIII веке слыл сильнейшим шахматистом в мире. К слову, эту склонность Алехина к женщинам старше себя можно считать важным обстоятельством в биографии гроссмейстера, в какой-то мере предоткрывающим его личность. Так Анна Лиза Рёек была старше Алехина на 13 лет, Надежда Семёновна Васильева на 19 и наконец Грейс Висхар на 16. О чём это может рассказать? В современном мире такой феномен встречается довольно часто. Всё чаще мужчины выбирают спутниц, годящихся им в матери. Психология связывает это с потребностью в спокойных и стабильных отношениях. Кроме того, женщины и старше мужчины часто чувствуют себя увереннее, не боясь насмешек, непонимания и непостоянства. Есть также категория мужчин, ищущих в спутнице мать. То есть заботу и теплоту. Такое бывает в тех случаях, когда в детстве у мужчины складывались непростые отношения с собственной матерью. Бытует мнение, что и Алехин предпочитал женщин, способных заменить ему мать, окружить лаской и попечением. Но, возможно, дело в другом. Инстинктивно он выбирал спутниц, которые не отвлекали бы его от шахмат на глупости и ревность, не требовали бы длительных и церемонных ухаживаний. Его спутнице надлежало создавать бытовые условия, не капризничая и не какетничая. Другими словами, даже в любви он оставался гроссмейстером, даже любовь приспосабливал к шахматам. Вернувшись во Францию, Алехин оставил ничего не подозревавшую Надежду Семёновну, которая ещё накануне отъезда мужа стала его доверенным лицом в масонской ложе. В конце 1933 года они развелись. На 24 марта 1934 года гроссмейстер Алехин женился на вдове Фелидора Грейс Висхар. Дочь Надежды Семёновны Гвиндалина из нар впоследствии писала, что её матушка очень тяжело переживала этот разрыв, особенно от сознания, что уходя из-под её благотворного влияния, Алехин начнёт чудить. Он всегда был склонен к алкоголизму, с проявлениями которого она Надежда Васильевна всегда успешно боролась. Грендалина издар уверена, что это горе подорвало организм и дух её матери, скончавшейся 30 января 1937 года. Алехина в то пору не было в Париже. В семье бывшей жены он прислал телеграмму с оболезновениями. Надежда Семёновна оказалась совершенно права. К моменту её смерти чудил Алехин уже основательно но это будет потом. А пока в 1934 году он с новой женой прибыл в Германию на повторный матч с Боголюбовым, из-за которого дважды дал отставку к апабланке. Матч он выиграл со счётом 15,5 на 10,5, сохранив шахматную корону, а сразу после матча завоевал первый приз в Цюрихском турнире. В Цюрихе Алехин выиграл 12 партий, в ничью сыграл с Боголюбовым и Флором И проиграл одну партию Эйве, который точно воодушевившись победой над чемпионом мира, отправил ему вызов на розыгрыш мирового первенства. Вызов был принят. В мае 1935 года подписано официальное соглашение, оговаривавшее в случае проигрыша Алехина проведение матч-реванша через 2 года. С октября по декабрь 1935 года в разных городах Голландии проходил матч между Александром Олехиным и Махгилисом Максом Эйве. Казалось бы, окончание встречи непобедимого Олехина и не самого блестящего гроссмейстера из Голландии предсказуемо. Шахматные авторитеты того времени были единодушны. Шансов у Эйве немного, но 15 декабря, когда игралась последняя 30-я партия, Олехин после ничьей воскликнул «Обег». Ура новому чемпиону мира. Да здравствуют голландские шахматы. Эйв выиграл у Алехина со счётом 15,5 14,5. Что же случилось? Почему шахматная корона упала с головы короля? Версии на этот счёт много, и все они, как всегда, спорные и довольно противоречивые. Котов в романе Белые и чёрные, а также в документальном исследовании Алехин утверждает, что виной всему Бахос. После многих предположений пришли к следующему выводу, подтвердившемуся сообщениями корреспондентов из Голландии, Алехин играл эти партии в состоянии опьянения. Писали, что на одной из партий Алехин пришёл в таком состоянии, что не смог сам подняться на сцену. Может быть отложим партию, предложил противнику всегда спортивный Эйвы. «Ни в коем случае!» – пробормотал Олехин. Котово вторит и Любимов, написавший, что Олехин в пьяном угаре проиграл шахматную корону Эйве. Из писем Гвендолины из Нар мы также узнаем, что еще Надежда Семеновна опасалась, как бы Олехин не запил. На алкогольную зависимость Олехина сетовал и Капабланка, но Шабуров считает это явным утрированием, если не оговором. Ссылаясь, например, на воспоминания Флора, уверявшего Шабурова, что котов сильно преувеличил дурные наклонности Алехина. Кроме того, Шабуров в своей книге привлекает в качестве свидетеля самого Эйвы, заявившевы после матча следующее: "Мне хотелось рассеять одно заблуждение. И во время матча, и после него, вплоть до сегодняшнего дня, широкое распространение получило мнение, будто поражение Алехина явилось результатом его злоупотребления алкоголем. Как же обстояло дело в действительности? В нашем первом матче Олехин совершенно не пил в течение первой половины соревнований и обратился к алкоголю лишь тогда, когда матч оказался в критической стадии, по-видимому, перед 18-й и, безусловно, перед 21-й и 30-й партиями. Может быть, было и еще несколько случаев, Но я их не заметил. Это высказывание весьма интересно, и стоит остановиться на нём подробнее. Во-первых, Эйва в этом вопросе лицо заинтересованное и не может рассматриваться как полноценный свидетель. Во-вторых, спрашивать его мнение в таком деле даже как-то невежливо, потому что по сути такой вопрос ставит Эйва в крайне неловкое положение. Либо он должен признать, что выиграл титул чемпиона у пьяного соперника, что естественно понижает ценность победы. Либо ему приходится лгать, заверяя его прошавших, что вовсе Алехин не пил. В третьих, Эйвы говорит, что уже во время матча сложилось мнение, будто Алехин злоупотреблял спиртным. Если бы такое мнение появилось после матча, его можно было бы списать на зависть и козни, но во время матча это невозможно, поскольку все вокруг и так видят, пьян ли Алехин или нет. По всему обмануть никого не удастся. Как во время матча могло бы сложиться такое мнение, если бы Алехин алкоголем не злоупотреблял? Кто же скажет о человеке, что он пьяный, если все видят, что это не так? Тем более речь идёт не о дворовом хулигане, а о короле шахмат. А значит, если разговоры о злоупотреблении алкоголем начались во время матча, дым был не без огня. В четвёртых Эйве утверждает, Будто Алехин обратился к алкоголю, когда стал проигрывать. Значит, всё-таки алкоголь был, причём в заметных количествах. Выражение обратился к алкоголю, когда матч оказался в критической стадии, не означает, что Алехин выпил рюмку другую. Когда говорят, что человек в критической ситуации обращается к алкоголю, подразумевают, что он попросту запил. В пятых Эйво считает, что Алехин обратился к алкоголю после того, как матч оказался в критической стадии, но вполне могло быть, что все обстояло с точностью до наоборот. Матч оказался в критической стадии, после того, как Олехин обратился к алкоголю. В шестых, если, как утверждает сам Эйве, Олехин запил к 18-й партии, это не значит, что на ранних стадиях матча он вовсе не притрагивался к спиртному. Если окружающие видят, что человек злоупотребляет, Это означает, что выпито много. При употреблении алкоголя в небольших дозах сторонние наблюдатели могут и не заметить опьянения. В седьмых есть ещё одно косвенное доказательство того, что Алехин всё-таки злоупотреблял, причём ещё до начала матча. Матч начался 3 октября, а 29 сентября Алехин уже прибывший в Амстердам отправил на бланке отеля «Карлтон» письмо в редакцию советской газеты «64». Письмо гласило «Не только как долголетний шахматный работник, но и как человек, понявший громадное значение того, что достигнуто в СССР во всех областях культурной жизни, шлю искренний привет шахматистам СССР по случаю 18-й годовщины Октябрьской революции». А. Олехин. Амстердам. 29.09.1935 Спрашивается, с чего бы это вздумалось Грассмейстеру поздравлять советских шахматистов с годовщиной Великого Октября? Почему именно сейчас? Ведь за все время своего пребывания за границей он ни разу их не поздравлял и не посылал никому приветов. Не поздравлял ни с 10-й годовщины, ни с 15-й. Так отчего же решил поздравить с 18-й? Однако, если вспомнить, что по слову Эйва во время матча широкое распространение получило мнение, будто Олехин злоупотреблял алкоголем, то этот странный поступок находит свое объяснение. В пьяном виде пишут еще и не то. И если предположить, что Олехин слал свой искренний привет шахматистам СССР в пьяном виде, то сам факт этого письма перестает вызывать удивление. Стоит учесть и то обстоятельство, что поздравление написано на бланке отеля. Это выдает спонтанность поступка и некоторую не идущую к делу спешку. Получилось в точности по поговорке, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Ну или на кончике пера, добавим мы. В письме этом пьяный, вероятно, Олехин проговорился о том, что давно его мучило. Достижения СССР во всех областях культурной жизни огромны, И как хорошо было бы вернуться домой. А ведь Флор рассказывал, что ещё в 1933 году Алехин просил его выяснить во всесоюзной шахматной секции, как бы отнеслись дома к его приезду. Тогда ответа не последовало, и Алехин сам перешёл к тактике всесоюзной шахматной секции, намекнув со своей стороны, что не против примирения. Можно встретить две копии письма На одной отчетливо видна дата – 29.09.1935. На другой – то ли подретушированной, то ли просто затершейся – 9-й превратилась в 10-й и стала 29.10.1935. Позже появились уточнения, что в октябре Олехин не мог отправить письма из Амстердама, поскольку в то время игра шла в Гааге, За время матча соперники играли в 13 городах Нидерландов. Но принципиально это сути не меняет. До матча или в разгар его, но письмо, скорее всего, было написано с учётом злоупотребления горючительным. А в письме Алехина председатель Всесоюзной шахматной секции Крыленко доложил Сталину и Молотову, предложив опубликовать послание в газете 64 с езвительными комментариями. Мы уже видели что Крыленко не мог отказать себе в удовольствии лишний раз поддеть Алехина. Но руководство страны проявило мудрость, решив опубликовать письмо в газете Известие без каких бы то ни было комментариев. Под резолюцией стояли подписи Сталина и членов Политбюро. 16 ноября 1935 года письмо пока ещё чемпиона мира было опубликовано в Центральной советской газете. В Союзе эту публикацию встретили доброжелательно. Чего не скажешь об эмигрантской прессе, не обнаружившей мудрости советского руководства и как раз-таки снабдившей публикацию езвительными комментариями, вроде того, что Алехин битым отошёл к советам. К слову, обращение Крыленко к Сталину за разрешением на езвительные комментарии лишний раз свидетельствует в пользу того, что сама по себе шахматная секция не могла решать кого пригласить в Москву, а кого объявить врагом советской власти. И вот уже Алехин получил приглашение на третий международный турнир в Москве. Турнир проходил в июне 1936 года. Но Алехин не поехал туда. Флор вспоминал, что в Москву он хотел явиться только чемпионом мира. Возможно, он действительно стыдился ехать на родину после поражения. А может быть, сказывались опасения в связи с делом номер 228. Возвращаясь к причинам поражения в матче Сейвы, нужно привести и другие версии. Так Селамон Флор рассказывал, что осматривавший Алехина перед матчем голландский врач выражал опасения по поводу здоровья гроссмейстера, отмечая, что у Алехина не в порядке нервы и больное сердце. А мы помним, как в анкете комментёрна Алехин указал, что от службы в армии был освобождён по болезни сердца. Значит, диагноз голландского врача не стал сюрпризом. Заслуженный тренер СССР по шахматам Александр Нафтанович Кобленц, наблюдавший за матчем Алехина-Сейвы, в книге воспоминаний шахматиста написал впоследствии, что Алехин просто устал и не выдержал монотонного хода состязания, тяжелейшего психологического груза. Он играл в чужой стране, где не то что друзей практически не было у него знакомых. Вслед за любимым Кобленц отметил, как всё существо Алехина было пронизано глубокой безнадёжной грустью, и лишь неугасимое честолюбие и смелость поддерживали его неутомимую энергию. По наблюдениям Кобленца, Алехин никогда не бывал в приподнятом настроении, по-настоящему счастливым. Он никогда не смеялся и лишь изредка сухо-сардонически усмехался. Шахматный король оказался одинок, и это бросалось в глаза. В Франции он был безразличен, Россия была далеко. Все же неверно отдавать предпочтение к какой-то одной причине поражения Олехина. Вероятнее всего, как и бывает часто в жизни, произошло так называемое стечение обстоятельств. Одиночество, плохое здоровье, усталость и, возможно, последствия эйфории после завоевания титула чемпиона мира, ощущение опустошенности – все это могло привести Олехина к депрессии. Как известно, депрессия довольно часто заливается алкоголем. Так что неудивительно, что во время матча Олехин, находившийся не в лучшей физической, да и моральной форме, злоупотреблял спиртным. Но в любом случае после поражения он был настроен решительно и, покидая Голландию, заявил «Ничего страшного не случилось. Будем считать, что я одолжил звание чемпиона мира на два года». Когда Эммануил и Ласкера, в то время переселившегося в СССР, спрашивали о проигрыше Олехина, он, выступая, сказал «Каждое поражение является для проигравшего ценным уроком. Кто не проигрывает, не двигается вперед». Мы уже знаем, что характер Алехина отличался от характера Капабланки, который терял уверенность из-за неприятностей. В отличие от Кубинца, Алехину была нужна цель. Не имея цели, он расслаблялся и раскисал. Поражения только воодушевляли его на борьбу, заставляли собраться и выложиться. Так вышло и в тот раз. Тем более, что поражение в матче с Сейво оказалось не последним. Если турниры в Наугейме и Дрездене удалось выиграть, то в Падбраде он занял второе место, а в крупнейшем турнире в Ноттингеме, собравшем четырёх чемпионов мира Ласкера, Капабланку, Алехина и Эйва, только шестое. Впоследствии он написал книгу "Ноттингем 1936", подробнейшим образом проанализировав все партии. Любопытно, что в этот период Он дважды после не самых удачных своих выступлений писал письма на родину. Первое из этих писем было написано во время турнира на чехословацком курорте по Дебраде и передано в Москву с Флором. Олехин писал 24.07.1936 года в редакцию 64. «Мне будет глубоко радостно посредством сотрудничества в вашем журнале после столь долгих лет, опять принять посильные участие в шахматном строительстве СССР пользуясь случаем, чтобы от всего сердца послать привет новой стальной России. А. Алехин. Турнир в Падыбраде проходил с 4 по 26 июля. Письмо написано 24, то есть под занавесом мероприятия. И также после окончания Ноттингемского турнира Алехин написал из Лондона ещё одно письмо. Лондон, 1-я, 9-й, 1936-й год, в редакцию 64. В связи с вопросом о возможности моего сотрудничества в вашем журнале, считаю своим долгом сделать следующее заявление. Первое. Для меня было бы огромной радостью вновь принять посильное участие в шахматном строительстве СССР. Второе. Надеюсь, что мои ошибки в прошлом, ныне вполне осознанные, не отказался непреодолимым препятствием к названному участию. Ошибки эти заключались а. в непростительно непротивленческом отношении к освещению моего политического лица международной противосоветской печатью на протяжении многих лет, привешивавшей мне белогвардейский ярлык. б. в неправильном и тенденциозном главном образе за отсутствием прямых сведений толкования фактов шахматного строительства и проявлений общественности в статьях и частью словесных выступлений. Я тем глубже жалею об этих ошибках, что за последние годы равнодушное отношение моё к гигантскому росту советских достижений превратилось в восторженное. Доказать это отношение на деле было бы, повторю мне, величайшим удовольствием. А, Алехин. Вот и ответ на вопрос, почему Алехин не требовал опровержений у эмигрантских издателей. Ему было безразлично, что там о нём писали. Кстати, обратим внимание, насколько взвешенным и продуманным кажется письмо из Лондона и как отличается оно от амстердамского поздравления. Возможно, Алехин долго обдумывал, что именно он может предложить родине и с чего начать возобновление прерванных отношений. До 1967 года письма находились в домашнем архиве Родольфа Артуровича Гольца, ответственного секретаря газеты 64. В 1937 году, то есть вскоре после получения редакции писем Алехина, Гольц был обвинён в контрреволюционной агитации и в 1938 году расстрелян. Возможно, именно поэтому письма осели в его домашнем архиве. И впервые были напечатаны только в 1967 году, уже после реабилитации Гольца, в номере 9 журнала Шахматы В СССР. Вероятны поэтому ответа Алехин так и не получил. Некоторые исследователи настаивают, что письма Алехина, опубликованные в 1967 году В СССР, на самом деле фальшивки, в частности на том основании, что Алехин якобы не мог написать привет новой стальной России, поскольку слова стальная Россия не из его лексикона, и более нигде он так не писал и не говорил. Что ж, может быть, Алихин и не употреблял подобных слов в повседневной жизни, но в контексте письма это выражение могло иметь совершенно определённый смысл. Алихин словно хотел сказать: "Привет, крепнущей и развивающейся России". под руководство товарища Сталина. Тем самым он, возможно, стремился и обозначить свою симпатию к обновлённой стране и подчеркнуть, что он свой, что понимает и принимает все перемены, происходящие на родине. Важно правильно понять заложенный в необычные слова смысл, тогда и сомнения в подлинности писем отпадут сами собой. Но вот наконец подошёл день начала матча реванша. 5 октября 1937 года. Матч продлился два месяца, игрался в разных городах Голландии. По условиям матча победителем становился выигравший большую часть из 30 партий. При счете 15-15 Эйва оставался бы чемпионом. Несмотря на то, что первая же партия была проиграна Олехиным, матч он выиграл со счетом 15,5-15. на 9 1/2. Так, 4 декабря 1937 года Алехин вернул себе чемпионский титул. Александр Александрович словно возродился из пепла. Он перестал злоупотреблять спиртным, говорят, в то время он пил только молоко, бросил курить и даже поправился. На матч он явился посвежевшим и отдохнувшим. Недавний проигрыш, как это обычно бывало, заставил взять себя в руки и сосредоточиться. явилась цель доказать всему шахматному миру и самому себе, что именно он сильнейший шахматист планеты. И цель была достигнута. Если злоупотреблявший алкоголем Алехин проиграл Эйво всего лишь одно очко, то собравшийся и отдохнувший, он уже выиграл с преимуществом в 6 очков. Оказалось, что у Алехина можно выиграть только если он слаб, болен и пьян. Алехин играл изумительно, и я не стыжусь того, что был побеждён таким противником. Вынужден был признать Эйвы. Вернув себе шахматную корону, Алехин официально заявил, что готов встретиться с Капабланкой. Но когда в начале 1938 года он явился в Монтевидео, чтобы подписать соглашение о новом матче реванше, выяснилось, что Капабланка выдвинул какие-то удивительные финансовые условия. Муниципалитет Монтевидео после нескольких совещаний с представителями аргентинской шахматной федерации пришли к заключению, что не смогут принять условия Капабланки. "Обидно", сказал Алехин по этому поводу в интервью журналу Chess, что потерял время, осуществив путешествие из Европы в Южную Америку для того, чтобы узнать, кто не буду защищать свой титул. Но видно, чтобы не считать это время безнадёжно потерянным, он выиграл в Монтевидео турнир, после чего, вернувшись в Европу, одержал ещё две победы в турнирах Маргита и Плимута. Между тем, в Стокгольме прошёл конгресс ФИДЕ, где обсуждался следующий матч за чемпионское звание. Претендента решено было назначить, и большинством голосов Такое назначение получил Флор. Почему-то Исаак Линдер и Владимир Линдер в книге Алехин утверждают, будто чемпион мира отказался играть с гроссмейстером Флором. Но известно, что в мае 1938 года Алехин приезжал в Прагу, где проживал Флор, и там они подписали соглашение о матче, запланировав игру на конец 1939 года. Но политика снова вмешалась в жизнь шахмат. И матч с Флором не суждено было состояться. В сентябре 1938 года в Мюнхене Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер подписали своё знаменитое соглашение, известное как Мюнхенский сговор, и ставшее прологом к началу Второй мировой войны. События, происходившие затем, начиная с разделом Чехословакии, включая акт Молотова-Рибентропа и заканчивая нападением на Польшу, стали закономерными последствиями сговора в Мюнхене. Чтобы не оставаться в захваченной немцами Чехии, Флор перебрался в СССР, а вопрос о его участии в матче остался где-то в прошлой жизни. По иронии судьбы ему, недавнему претенденту на розыгрыш шахматной короны, пришлось в качестве посредника участвовать в переговорах между Алехиным и новым претендентом. Было это в Голландии, где в ноябре 1938 года проходил так называемый «Авро-турнир» субсидировавшейся радиокомпанией «Альгемени Веренин Радио Омроп» или «Авро». Организаторы задумывали турнир как отборочный. Победителю обещали финансовую поддержку в проведении матча за первенство мира. Но Олехин отверг такой подход и перед началом турнира заявил, что будет играть с любым гроссмейстером, Готовым выполнить условия матча По итогам соревнования Олехин с Эйви и Решевским Разделили четвертое и шестое места Третьим стал советский шахматист Михаил Ботвинник Лидировали Пауль Керес и Ройбин Файн Ботвинник вспоминал Что турнир был не из легких Главным образом из-за плохой организации Приходилось ездить по всей стране Перед игрой вместо обеда и отдыха поезд Так что играли зачастую голодными 27-летнему Ботвиннику 50-летний Капабланко и 46-летний Олехин казались людьми пожилыми, не выдерживающими таких серьезных нагрузок. Уже на закрытии турнира Ботвинник обратился к Олехину с просьбой назначить аудиенцию. Олехин соображал быстро. Радость промелькнула у него в глазах. Он понимал, что сыграть с советским шахматистом на первенство мира – наиболее простой, а, быть может, и единственный путь к примирению с Родиной. Чтобы не сталкиваться лишний раз с Капабланкой, Олехин жил отдельно от других игроков, в том самом отеле «Карлтон», откуда в 1935 году отправил советским шахматистам привет по случаю 18-й годовщины Октябрьской революции. В этом отеле и была назначена встреча с Ботвинником, и куда тот на всякий случай явился вместе с Флором. Ботвинник еще в Нотингеме, Заметил доброжелательное отношение Алехина, которым молодой советский шахматист искренне восхищался. По мнению Ботвинника, это восхищение обезоруживало короля шахмат. Теперь же, расположившись за чаем, они согласовывали условия будущей встречи. Алехин предоставил сопернику право выбирать место для соревнования, уточнив, что готов играть в любой стране, кроме Голландии. В случае, если местом проведения матча будет выбрана Москва, Алехин хотел бы быть приглашён в Россию за 3 месяца, чтобы освоиться и привыкнуть. Финансовые условия оставались прежними. На том и порешили. А вскоре по возвращении Ботвиника домой в Ленинград в начале 1939 года ему пришла правительственная телеграмма: "Если решите вызвать шахматиста Алехина на матч, желаем вам полного успеха". остальное не трудно обеспечить. Молотов. Уже впоследствии Ботвинник пришёл к выводу, что телеграмма была продиктована Сталиным. В нескольких строчках узнавался именно его стиль, включая такие обороты, как желаем вместо желаю и не трудно обеспечить. В любом случае согласие на игру с Алехиным, в том числе и в Москве, было дано на самом высоком уровне. Так что домыслы о принципиальной невозможности въезда Алехина на территорию СССР остаются опять же домыслами. Шабуров со ссылкой на Степанова, занимавшегося в те годы в московской шахматной секции Дворца спорта Крылья советов у мастера Рабиновича, рассказывает, что в 1938-1940-х годах Алехин в письмах к Рабиновичу рассказывал о своей жизни за границей. Жаловался на одиночество и признавался, как надоело ему скитаться, как хочется домой в Россию. Он даже будто бы просил Рабиновича похлопотать о разрешении ему вернуться, что выглядит несколько странно, особенно если помнить, что Алехин был хорошо знаком с Куприным и не мог не знать, как действовал писатель, к кому обращался, чтобы уехать из Франции в СССР. Холопоты Рабиновича не увенчались успехом. Что совершенно неудивительно. Вряд ли мастер Рабинович, пусть даже чемпион Москвы, но всё же простой бухгалтер мог запросто обратиться в структуры, ведающие разрешением на въезд в СССР эмигрантов. Дело Куприна решалось голосованием политбюро. С ведома и согласия политбюро было опубликовано в известиях письмо Алехина. Так как же простой бухгалтер мог похлопотать о разрешении Алехину вернуться? Его хлопотами Алехина могли разве что прописать в московской квартире Рабиновича. Сложно представить, что сам Алехин не понимал этого. А вскоре ситуация изменилась настолько, что о любой поездке в СССР пришлось забыть. В конце августа началась восьмая шахматная олимпиада, проходившая в 1939 году в Буэнос-Айресе. В итоге команда Франции Возглавляемая Алехиным, не заняла призового места. Отличился Алехин иначе. Во-первых, его личное выступление было прекрасным. Во-вторых, едва начался финальный турнир, как из Европы пришла страшная новость. Германия напала на Польшу, а Англия объявила Германии войну. Соревнования оказались под угрозой срыва, поскольку английская сборная покинула Buenos Aires. Многие делегации требовали исключения сборной Германии. Однако организаторы на такой шаг не пошли, но согласились с Салехиным, который тоже не остался в стороне от начавшегося хаоса и выступив по радио и в прессе, предложил бойкотировать немецкую команду. Его призывы вняли, но немцев наказали довольно мягко. Немецкой команде без игры засчитали технические ничьи, а Франции и Польше которые должны были играть с Германией, но не играли, засчитали по два очка. Сборная Палестины также отказалась играть против сборной Германии. На этом бойкот немцам закончился, и шахматисты, возможно, с чувством выполненного долга, продолжили соревнования. Но поскольку Олимпиада все равно завершилась победой сборной Германии, бойкот оказался своеобразным гандикапом. А в-третьих, Во время Олимпиады внимание к Олехину было приковано еще и потому, что Капабланко при поддержке Аргентинской шахматной федерации снова попытался вызвать его на матч-реванш. Но на сей раз Олехин заявил, что как военно обязанный отправляется защищать Францию. Впоследствии, уже в разгар войны, они предприняли еще одну попытку встречи. Олехин, мечтая выбраться из полыхающей Европы, предложил провести матч в Южной Америке. 23 июля 1940 года кубинский консул во Франции сообщил телеграммой в Гавану, что Алехин просит въездную визу на Кубу для проведения состязания с Капабланкой. Кубинский грасмейстер выразил тогда же стремление помочь Алехину покинуть Европу, обратившись к правительству Кубы. Капабланко подробно изложил свое видение проведения матча и даже предлагал правительству оплатить Олехину проезд на Кубу и выдавать на время матча денежные довольствия в размере 15 долларов для Олехина и 10 для себя. Что касается призового фонда, его Капабланко тоже не забыл, считая, что 15 тысяч долларов будет вполне достаточно. Возможно, если бы оба гроссмейстера могли с учетом сложившейся в мире ситуации несколько умерить аппетиты и провести по случаю мировой войны матч с минимальным призовым фондом, то, как знать, быть может, судьбы обоих сложились бы иначе, а мир увидел бы еще одну красивую партию двух лучших шахматистов планеты. Быть может, встретятся они, и Капабланко не умер бы раньше срока, 54 лет от роду, а Олехин, быть может, не ввязался бы в историю, с последствиями, который разбираться ему пришлось до конца дней своих. Но кубинское правительство отказалось финансировать как матч с его призовым фондом, так и приезд Алехина на Кубу.